Отправляясь на студию Грамзаписи, Ирина Васильевна успевала до этого сделать ещё массу дел: сходить в магазин, на рынок, встретиться с кем-то для неё очень важным. Помню, однажды она попросила зайти за ней в гостиницу Москва. "Назначаю вам свидание в вестибюле этого чудища архитектуры", сказала она. Я просто истосковалась по нереализованным обязанностям гида. И с места в карьер едва я появился, начала рассказ об уникальной истории с проектом Москвы, когда кто-то по ошибке подсунул Сталину на подпись два различных эскиза фасада. И он оба утвердил. Чтобы не вызвать гнев лучшего друга советских архитекторов, говорил Ирин Васильно, когда мы вышли на Манежную площадь. Руководство Моспроекта решило совместить оба эскиза, и у гостиницы появились два совершенно различных крыла. И самое удивительное этого никто не заметил. и тогда, когда Москву торжественно открыли и украсили ею к радости алкоголиков новый сорт водки, не тем более сегодня. Мы пошли на студию по улице Горького, которой еще не успели вернуть прежнее название. Мимо Националя, мимо Театра Ермоловой. Посмотрите налево, продолжала зелёная роль гида. Когда разогнали Мейерхольдовскую труппу, которая работала здесь, год здание пустовало. А потом в нём вдруг решили открыть новый театр страды и миниатюр, сказала она. Нет-нет, заходить туда не будем, не зачем. В этом новом театре я тоже играла. Если бы я вела экскурсию ушедшая театральная Москва, то обязательная бы объясняла: это бывший театр, который работал на месте бывшего занявшего место другого бывшего. В театре "Страды" я играла в скетч с Райкиным. Его тогда ещё никто не знал. Он приходил ко мне в буфет и просил пирожное. Выбирайте бросала я на тарелку одно. Он брал его и стучал им о буфетную стойку. Продукт был второй свежести. Из чего оно сделано? Из Наполеона не терялася я. Между прочим, именно в этом бывшем театре оперы я впервые сыграла Лазуринду Лазуревскую. Вы её видели, конечно. Я её играю 100 лет. Текст для этой дамы, что всегда в курсе событий и обо всём умеет судить, сначала написал Владимир Поляков, а потом я его сама дописывала. Не могла же Лазуринда отстать от современности. А как современность расправляется с нами стариками? Не мне вам говорить. Я же видела миниатюру, что вызывала совсем недавно лет 10-20 назад гомерический хохот, сейчас не могла выжить из-за сы улыбки. Юмор очень изменился. Сегодня искажениями иностранных слов никого не насмешишь. Пожалуй, абсурдность, парадоксальная недосказанность только и продолжают смешить. Поэтому от Поляковского текста я и оставила две реплики. Конферансье спрашивает мою Лузуринду: "Я не понимаю, кого вы ищете? Кто вас сюда позвал? Он что, поэт, художник?" "Ну что вы?" отвечаю я. Он абсолютно трезвый. Через месяц Рина Васильна позвонила мне. Мы совершенно правильно сделали. что включили в программу и монолог Лазуринди, и главу Извина из задуванчика в Бредбери. Только на контрастах сегодня и можно выехать. Но тут наклёвытся ещё кое-что интересное. Рин Васильевна, побойтесь Бога, взмолился я. Пластинка не резиновая. Вы что, разлюбили кино? спросила она. Я приглашаю вас на премьеру моей миссис Хатсон. Как Шерлок Холмс уже готов так быстро? Не зря же я столько моталась в Ленинград. В голосе зелёной прозвучала гордость. Так вы идёте со мной или нет? В тот вечер лета 1979 года Зрители заполнили дом кинематографистов до отказа, и премьера новой работы Игоря Маслиникова прошла на ура. Ирина Васильевна поздравляли, поздравляли. Улыбаясь, она кланялась, кланялась. У меня голова сейчас отвалится от поклонов, говорила она мне шёпотом. Но на этой картине нам с вами не разжиться. Жаль, что она называется Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вот если бы Шерлок Холмс и миссис Хадсон, вот тогда бы мы разгулялись. Нашёлся бы хоть бы один эпизод для пластинки. Ирина Васильевна, программа уже смонтирована, сказал я строго. Ничего? Мы бы её не ремонтировали. Нет таких крепостей, которых мы б не брали, засмеялась она. И потом уже серьёзно, видите? Опять у меня роль микроскопическая. Больше вы я видна. Уже не дождусь. Я не мог спорить, она была права. Рина зелёная. актрисы из редкой породы клоунесс, которые могут смеяться и грустить, веселиться и плакать одновременно, у которых за самыми смешными словами и эпизодами кроется где-то там в глубине что-то очень серьезное, неизбывное и не всегда различаемое. Из той породы которые принадлежат Енины жеймо Джульетта Мазина. Может быть, главной своей роли в кино она не сыграла. Такой, какой я видел её в жизни, мгновенно меняющуюся, умную, обаятельную, экран её не показал.